Часть вторая, глава 37 Карис Мысль о том, что в убийстве отца замешана паншира, много раз пыталась проникнуть в мою голову, но я упорно гнала ее прочь. Особенно после того, как помирилась с Гармирой и помогла ей высоединиться с мужем. Конечно, мы обговорили, что если у меня все получится, когда у меня все получится и я стану королевой Тиспарии, мы закатим большую пышную свадьбу но эти двое уже столько лет вместе, у них есть общий ребёнок, уже взрослый общий ребёнок. Так что Фигбульт вполне может зваться мужем моей сестры точно так же, как Роаброн. Ледяные грани, как же мне страшно! Как меня трясёт всё и никак не удаётся отстраниться и думать о Наарис и Паншире, как о посторонних. Почему они предали меня? Которая из них убила отца? Наарис научилась так хорошо лгать или просто поверила Паншире? «Почему? Как? Сколько вопросов! И самое главное, за что? Раз не из-за гномов, то почему?» Эльфы вернулись уже после обеда, уставшие и ужасно недовольные чем-то. Похоже, встреча с гномами прошла не так, как они планировали. «Среди них не просто предатель. Там явно мутит воду кто-то очень близкий фиг бы льду» и какая-то часть армии на его стороне. Иначе бы на тебя не напали во время встречи с сестрой. И ещё этот слух о том, что король гномов придёт на коронацию короля драконов с уже подписанным договором. И так быстро узнать о том, что ты сбежала. Если ты недовольно ворчал всё время, пока ел, и даже насытившись, не стал добрее. Я уважаю желание твоего родственника разобраться во всём самому, без пришлых. Но, похоже, он запаздывает с разборками. Тут уже вовсю пора снимать скальпы. И эльф подмигнул Синдру. Само собой, мне от этих откровений лучше не стало, только ещё больше скрутило от волнения. Конечно, виду я не подавала, но страшно было ужасно. К тому же я очень нервничала из-за ссоры с харисом Он настойчиво предлагал облететь наиболее надёжных наших, моих подданных, переговорить с ними и предупредить о моём возвращении, а я отказалась. Во-первых, это было опасно, причём как для самого Тхаариса, которого могли предать и снова захватить в любой момент, так и для тех, с кем он собирался общаться. Массовых бунтов до самой коронации Ира Аброна не будет, это точно. А желающие взбунтоваться организуются сами, в этом я даже не сомневалась». Главное, массовых казней до коронации тоже не будет. Но если бы я была чужаком, собирающимся незаконно занять престол во имя спокойствия, я бы заранее засадила в подземелье всех потенциальных бунтарей. Так зачем Тхарису выполнять работу, которую сейчас вполне возможно старательно делают слуги Роаброна? Если это так, то нам нужно будет потом просто проникнуть во дворец и спасти всех. Надеюсь, что им хватит ума не плевать в лицо тирану, давая повод убить себя заранее. Я попросила Вааршес не только переговорить с драконами, но и как-то незаметно выяснить, начались ли зачистки среди придворных. Просто наивная девочка, продолжающая жить во мне, всё ещё рассчитывала на мирное решение. И на то, что Раоброн думает не только о власти, но и о цене, которую придётся за эту власть заплатить. Война между высшими драконами. Что может быть страшнее для нашего вида и так находящегося на грани вымирания? Любая война — это страшно, но для драконов она может оказаться последней. Для себя я решила, что если никаких массовых казней не предвидится, если просто будет выбор между мной и мужем моей сестры, если я не готова к войне, ледяные грани, я не хочу войны между драконами, но и не хочу, чтобы всех моих сторонников тихо истребили. «Мне страшно. Я хочу, чтобы всё снова было как раньше. Хочу ещё немного повзрослеть рядом с родителями. Я не готова к такой ответственности. Я...» «Чахла, ты давай завязывай страдать, а то у меня твоего вида сердце не на месте. Может, надо в гноме хребет наведаться? Всё гномье зло там же сидит». Раз фиг считает, что с врагами в племени сам разберётся, давай сходим, проведаем других вождей, а? Жалко, что повоевать нормально не получается. Всё ходим и ходим, болтаем со всеми и болтаем. Ну, может, и с теми поболтаем? Кровососов вот отправить этими делегатами. Они ж при случае опасности ноги сделают. Только бородатые их и видели. Я даже улыбнулась сначала. Так наивно прозвучали слова моего дикаря. «Пойти поболтать в центр гномьего зла». Но потом я всерьёз задумалась. Действительно, если отправиться вместе с вампирами, то я ничем не рискую. Правда, мне понадобится дракон Вааршес, чтобы быстро добраться до гномьего хребта. Хорошая мысль на самом-то деле. Если даже ничего не узнаем, по крайней мере, будем знать лицо, вернее... Лица главного его зла. Ведь раньше мы гномов вообще не замечали. Но, похоже, и я, и Роаброн пересмотрели свои взгляды. Ведь на Арис и гномы действовали вместе. Вряд ли моя сестра сама додумалась заключить этот союз. Синдр. Насчёт скальпов я полностью был согласен с Эсланом. Пора уже снимать, пусть не у всех, но через одного гнома точно. Ладно, может, через двух. Только вот как были у нас все беды от гномов, так от них все зло и валит. И любая арчанка уже поняла бы, что пришло время войны, и пора собирать мужа на битву. Даже Тха уже сообразил и собирался лететь поднимать народ. Но поганка его остановила. Я с трудом не влез в их ссору, хотя был на стороне Тха. Это и остановило. Решил сначала попробовать с Чахлой наедине еще раз спокойно поговорить. Может, мне удастся ей все объяснить. Может, она сама выдохнет и поймет, что пора сражаться. Но потом я решил схитрить и предложил Чахле посетить гномий хребет. Пусть она верит, что идет туда мир налаживать, а я сам вечерком с мужиками обсужу это дело. Во-первых, это почти разведка выйдет. Узнаем, как там все устроено, осмотримся. Тем более у нас и лазутчик есть, Тариен. Он в хребте вырос, так что должен в пещерах этих, как я, в лесу все знать. Во-вторых, если сразу на битву настроиться, то когда что-то не так пойдёт, сможем взять и порубать всех гномов. Против вампиров эти бородатые из лыдни долго не протянут. Повеселимся, оттянемся, скальпы, шкуры. Главное, всех не перебить, потому как надо же у кого-то выяснить, что происходит. Конечно, может, мы и без драконов управимся. Но, сдаётся мне, что гномов в этом хребте много. В общем, поганку я туда слетать поболтать с вождями уговорил. А сам собирался к войне всё подготовить. Карис умная, но слишком баба, не арчанка. Нет, я тоже всегда за то, чтобы легонечко пол лбу тюкнуть для просветления и потом речь толкнуть, но иногда правильнее прибить и не волноваться уже. Вот тёмную бабу не прибили вовремя, и что? Бегает теперь, гадости подстраивает, кровососов чуть не угробила. Что бы мы без кровососов делали? Алран уже почти свой, жалко его. Конечно, я сам виноват, пожалел и другие пожалели. Вот и надо на ошибках учиться. Правда, Батяне всегда на чужих советовал, но и на своих тоже можно. Главное, с первого раза взял и научился, а не спотыкаться об одну и ту же кочку кикимором на смех.